Дополнительная информация. Александрийское общество. Архивы, утраченное знание. Библиотека. Также Александрия, Вавилон, Карфаген, древние библиотеки исламские, древние библиотеки азиатские. Ритуалы, инициация. Также магия, жертвоприношение, магия, смерть. Блейкли-Атлас. Александрийское общество. Также Александрийское общество, посвященное. Александрийское общество, хранители. Ранний возраст, Лондон, Англия. Телепатия. Дрейк Гидеон. Способности неизвестны. Также человеческий разум, подсознание. Нелюдь, подвид. Также таксономия нелюди. Вид неизвестен. Преступные сообщники. Также эйлиф. Ранний возраст. Остров кейп Бретон, Новая Шотландия, Канада. Образование – Нью-Йоркский университет магических искусств. Специальность – странник. Также царство снов – навигация. Эйлиф – союзники неизвестны. Дети – также Гидеон Дрейк. Нелюдь – водяные. Также таксономия – нелюдь. Водяные – русалка. Элери Далтон – Александрийское общество. Также Александрийское общество «Посвященные». Александрийское общество – исследователи. Анимация – сообщники. Также Париса Камалли. Фаулер Эзра. Способности – также странник, четвертое измерение. Физик – кванты. Александрийское общество. Также Александрийское общество – непрошедшие посвящение, Александрийское общество – элиминация. Ранний возраст – Лос-Анджелес, Калифорния. Образование – Нью-Йоркский университет магических искусств. Сообщники, также «Атлас Блейкли». Предыдущее место работы, смотри также Нью-Йоркский университет магических искусств, студенческий советник. Личные отношения, также Либи Роудс». Специальность «Странник», также «Время». Принц, анимация обычная, личность, также «Личность неизвестна». Сообщники, также «Эзра Фаулер», «Эйлиф».